Я не сомневаюсь, что это обстоятельство хорошо известно Оливеру Кромвелю, который столь же великий политик, как и полководец. Добудьте же у него письменный приказ. Ведь это вам ничего не стоит, любезный господин Мардаунд. Да, письменный приказ, подтвердил Портос, начинавший понимать замысел Д'Артаньяна. Больше ничего мы не требуем. Несмотря на все свое желание пустить в ход силу, Мардаунд хорошо понял основательность доводов Д'Артаньяна.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 «Где пленники?» — вскричал он, соскакивая с лошади. Сержант не в силах был говорить. Он молча указал Мардаунту на распахнутую дверь в пустую комнату. Мардаунт бросился на крыльцо, понял все и спустил крик, словно у него вырвались сердце, и упал без чувств на каменные ступени.